Вот так своей дубравой Петровский замок. Мрачно он недавнею гордится славой. Напрасно ждал Наполеон последним счастьем упоенный, Москвы колено преклоненный С ключами старого Кремля. Не Не пошла Москва моя К нему с повинной головою Не праздник, ни приемный дар Она готовила пожар Нетерпеливому герою От в думу погружен Глядел на грозный пламень он Прощай, свидетель падшей славы Петровский замок Ну,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 Встречает их в гостиной крик Княжны, простерты на диване, Старушки с плачем обнялись И восклицанье полились. Княжна, Мон-Анж, Паше, Алина, Кто б мог подумать, Как давно, надолго, милая кузина. Садись, как это мудрено, Ей богу сцены из романа,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 «Какая гадость!» И тут совсем утомлена, в слезах раскашлялась она. Больной и ласки веселье Татьяну трогают, Но ей нехорошо на новоселье, привыкшей к горнице своей. Под занавеску шелковой не спится ей в постели новой.